Чёрт возьми, профессиональный саппорт или кто? Что толку, если саппорт начнёт паниковать в критический момент? Это сразу же слив любой катки по умолчанию. Я не брал себе в команду дуру без мозгов, которая только и может что истерить. Я брал к себе человека, что способен в сложной ситуации взять себя в руки и хладнокровно решить, что ему надо делать в первую очередь, чтобы вытащить из жопы не только себя, но и всех, кто рассчитывает на тебя» так вырубай нахер свою внутреннюю блондинку-истеричку, да врубай хладнокровного профессионального геймера, на которого я всегда рассчитывал и мог положиться. И тогда мы выберемся из любой чертовой ситуации, тебе ясно?» Голосовое отправлено. Митяй смотрел на меня круглыми глазами. На этот раз ответа не было долго, аж несколько минут. Но вот, наконец, в чате появилось новое сообщение. «Макс, прости меня и спасибо». Спустя пару минут еще сообщение. «Ух, я, я теперь в порядке. Все хорошо. Будто мозги прочистились сразу. Как ты это делаешь?» Я мог лишь усмехнуться, пока Митяй смотрел на меня восхищенными глазами. «Это неважно Ника. Главное, ты теперь в порядке. Итак, объясни мне все подробно, стараясь не упускать никаких деталей, хорошо? Расскажи все с самого начала». Она, наконец, стала отвечать обстоятельно и по делу, вместо бесполезных истерик. Ника пересказала все, что с ней случилось с момента начала апокалипсиса. На начало всего трэша она была с семьей, отцом, матерью и сестренкой. Они поняли, что происходит какой-то трэш, когда отец внезапно вернулся домой, хотя вроде только ушел на работу. Но на улице уже все вовсю друг друга кусали. Они забаррикадировались в квартире и стали ждать, наблюдая за происходящим. К вечеру, когда рухнули почти все телевизионные каналы, а интернет пестрял апокалиптичными роликами, Они поняли, что их никто не спасет. Это происходит везде и всюду. Отец Ника решил действовать сразу, а не ждать счастливого будущего. К тому же у них было мало продуктов, и через несколько дней они бы закончились. Поэтому пока они еще полны сил, надо было что-то решать. У меня тут же возникло желание пожать руку этому здравомыслящему человеку. Поэтому он прошелся по пятиэтажке и собрал всех соседей, кто ныкался по квартирам. Он взял с собой всю семью, чтобы показать другим, что у него благородные намерения. Конечно, многие все равно не открыли. Кого-то не было дома, а кто-то стал зомби. Но они собрали небольшую группу выживших и стали организовываться. Ее отец стал лидером, и наутро их группа была сформирована. Группа, которую они расширили, проходясь по всем близлежащим домам в спальном районе. Им удалось собрать немало людей, свыше сотни после чего они захватили ближайший супермаркет и организовали там убежище. Зомби убивать было нетрудно. Несколько человек получили уровень. Ника активно объясняла всем основы работы системы, что она сумела понять. Все шло неплохо. Действительно неплохо, пока под ночь не заявились «они». Это были необычные тупые зомби, защищаться от которых не составляло труда. Эти твари были куда умнее. Хотя не совсем. С виду они напоминали диких животных, или даже бесовых тварей с редуцированными крылышками и хвостами. Но они действовали не столь безумно, как зомби. Ими явно управляли. И ладно бы только это, но эти твари владели магией. Огненной магией. Они в считанные минуты спалили супермаркет, а потом просто выцепляли людей, когда те выбегали из огня. Ника чудом спаслась, так как ее бонус, полученный на первом уровне, был связан со скрытностью. И следуя наказу отца, она спряталась вместе с сестренкой. Вот только пожар сильно распространился, их чуть не пришибло горящей балкой. Твари тут же заметили сестренку и утащили за собой, а сама Ника могла лишь беспомощно за этим наблюдать, прячась по углам. Она преследовала тварей и даже нашла их основное логово, однако проникнуть туда не смогла. Дело в том, что ее способность скрытности связана с тенями, а потому на свету он бесполезен. А те огненные твари неплохо позаботились об освещении собственного логова. Ее саму чуть не поймали. Она забилась в какой-то подвал и теперь не знает, что делать. И как раз тогда она заметила сообщение, что ей отправил Макс. Ну что же, это был довольно впечатляющий рассказ. Он явно куда более занимательный его сметяем разборок с тупыми бандюками. И главное, он был полностью обстоятельный. Макс теперь точно знал, чего ожидать, а потому мог спланировать, как действовать дальше. Молодец, Ника, что и следовало ожидать от моего саппорта. То, что ты смогла найти логово этих ублюдков, уже дорогого стоит. Теперь все будет нормально, предоставь это нам. П Правда? Ты поможешь, Макс? Спасибо огромное, спасибо. А то я вообще без понятия, что делать, и вообще. Внезапно сообщение оборвалось, и появилось новое. Стоп, ты сказал нам? С тобой кто-то еще? Прости, Макс, что доставляю столько неприятностей. Наверняка у тебя самого проблем полно. Да ничего. «Всё в порядке. Никаких неприятностей. Со мной всего лишь Митяй». На этот раз сообщение не было с минуту. Внезапно появился недовольный смайлик, изображающий человека с синей рожей, выпученными глазами, надутыми щеками и странным звуковым сопровождением, напоминающим звук «Ге». «Ге?» — наклонил голову Митяй. «Что это значит, Ге, Макс? Мне почему-то кажется, что ничего хорошего». Мне хотелось заржать, но с трудом сдержался. Тут же пришло новое сообщение. «Вот как? Ну, надеюсь, у него так же все хорошо. Так что мне делать, Макс?» «Макс, спроси у нее, что значит ее Я чувствую, что это очень важно!» Опять подключился Митяй, но я проигнорировал. «Значит так, слушай сюда, план действий такой. В итоге я ей поведал самое главное, чтобы она никуда не рвалась геройствовать, а дождалась нас. Ника, конечно, очень переживала за своих родных, но все же понимала, что если ее поймают, это конец. Ударные операции — это не по ее части, а по нашей. А ее дело — поддержка. Вот пусть этим и занимается, пока мы не прибудем. Чем именно? Да хотя бы тем, чтобы заполучить достаточно навыков и вообще иметь возможность нас поддерживать. Я ей в двух словах пересказал основные факты, что мы узнали про систему, а также подкинул парочку годных тактик против зомби. Все именно так. Пускай она качается на зомби, пока мы добираемся. Если все делать правильно, это нетрудно. Да и она сама не нуб, чтобы тупить и не понимать базовых вещей. И была еще одна причина, почему я сказал ей это сделать. Тупо, чтобы она не сходила с ума. Пока она занимается делом, нагружая мозги и не давая паники прорасти в голове, все будет нормально. А то это страшная вещь. Постоянный страх кого угодно уничтожит поэтому несмотря на некоторыекоторый риск пусть делает то что может делать только так сейчас можно сохранить какую-то уверенность в себе я пообещал ей что мы прибудем уже к завтрашнему вечеру придется поторапливаться эй макс ты так и не спросил что значит иеге моя чуйка просто вопит о важности этого я не мог не улыбнуться на замечание митяя в этом весь он забей просто случайный смайлик подумаешь Приобнял я его за плечи, защищая от жестокой реальности. «Важнее, что нам пора действовать. Ника в беде. И ведь такой суперкерри, как ты, не оставит бедную подругу в беде, верно?» Тот мгновенно преобразился. «Конечно нет, Макс. Ника хоть и 3 d но она столько раз задницу мне спасала. Мы же настоящие боевые товарищи. Не разлей вода. Конечно, и помогу. Так какой план?» Я улыбнулся, довольный тем, что удалось увести его внимание. В общем, слушай сюда. Я принялся объяснять, что будем делать конкретно мы. Так как путь нам предстоит немалый, поэтому нужно как следует подготовиться. Подобное путешествие в условиях зомби-апокалипсиса обычно было бы не больше, чем самоубийством. Но в нашем случае все могло получиться. Но лишь при определенных условиях. Во-первых, Митяй должен взять свою специализацию. В его распоряжении сегодняшняя ночь. Пусть что хочет делает, но он должен ее взять. Иначе вообще без вариантов. Во-вторых, надо рассортировать и отобрать самый полезный лут и научиться им пользоваться. Если айтемы могут повысить наши шансы, то это необходимо сделать. В-третьих, нужно транспортное средство и годный маршрут, чтобы мы смогли проехать полгорода и успели это сделать за день. Этот дедлайн я поставил не только, чтобы успокоить Нику, а также потому, что у меня совсем нет желания разъезжать по ночному городу, полному всяких тварей. У меня такое предчувствие, что если так сделать, никакая эволюция и регенерация здесь не помогут. Просто, как и говорил Митяю, от тупости нет имбы. В-четвертых, подготовить козырную карту. Нечто такое, что могло бы зарешать, даже если придется влезть в самую глубокую и темную же И потенциально таковая у меня имелась. Я взглянул на странный черный талисман камешек в руке. Возможно, это местный аналог щита Аегиса. Аегис Шилд. Артефакт, позволяющий возрождаться после смерти. Амулет последнего шанса. В случае потенциально смертельной атаки, амулет автоматически активируется и может заблокировать ее. Мощность щита зависит от накопленных в амулете ОС. текущее ОС – 0 из 300. Я улыбнулся, перекатывая его в руке. Это была очень полезная вещица, но чтобы она заработала, сначала придется мне как следует поработать. Три сотни опыта — это немало, но и у меня вся ночь впереди. Поэтому я заблаговременно отправил Митяя вглубь ТЦ, экипировавшись тем, что было из лучшего, и вышел из гипермаркета. Митяй говорил, что они перебили всех зомби поблизости, но мне что-то слабо верилось. Вчера ночью их было столько, что при всем желании за день и ночь их нельзя было зачистить. А раз их нет, то они куда-то делись, куда-то заныкались. И пора бы им из их логов уже выползать. Поэтому я взял баночку красной субстанции, свежесцеженная кровь Митяя, и разлил ее прямо на входе. После чего подошел к подбитой машине и устроил небольшой концерт ударными инструментами. И как и ожидалось, <связь> раздались голодные звуки со всех сторон. Зрители не заставили себя ждать. Их красные глаза окружали меня. Силуэты показывались через ночную тьму. Ну что же, начнем нашу катку, собратья. Улыбнулся я, держа в одной руке биту, а в другой меч. Она точно будет занимательной. Глава двадцатая Текущее время. Ноль часов. 23 минуты 5 секунд голодный зомби уровень 1 Э иджи впереди оскаленная рожа пялилась на меня с красными глазами. Ее приветствует бита в левой руке и дорогой клиент остается без верхней части черепушки гнилой зомби уровень 1 разлагающийся зомби уровень 1 Меч в правой руке делает свой горизонтальный пируэт и еще двое клиентов остаются без головы. Прекрасные зомби. Уровень 1 Симпатичная девушка пытается познакомиться сзади, и я удовлетворяю ее желание, приветствуя своей прекрасной красной битой. Как итог, красавице больше не придется волноваться о красоте лица. Наглые зомби. Уровень 1 оборзевший зомби. Уровень 1 А два новых клиента спереди изо всех сил пытаются меня гопануть, цепляясь за одежду, но меч мигом оставляет их без шустрых ручонок. Здесь и сейчас я был очень популярен, буквально привлекая внимание со все округи. Наверное, еще никогда в жизни я не был настолько популярен. Текущее время. 1 час, 37 минут, 25 секунд. Клиенты не кончаются. Такое чувство, что они могут идти вечность, и что бы ты ни делал, эту волну не остановить. Подтверждение этому приходит тогда, когда появляются совершенно новые клиенты, которых раньше я никогда не видел. Зубастые зомби. «Уровень второй!» — всплывает клыкастая рожа. «К зубному, что ли, очковал ходить?» Я решил исправить это допущение, совершив экстренное протезирование битой в руке. «Быстрый зомби! Уровень третий! Сильный зомби! Уровень третий!» Внезапно появился более-менее шустрый зомби, что несся на меня не с инвалидной скоростью, аж достигая быстрого шага. Настоящий боец! Меч вправо и оставил его без таких важных для него нижних конечностей. Но не успел я это сделать, как пришел мощный толчок справа, что даже смог меня подвинуть на два шага. Парень позади был достаточно силен и, уверовав, попер на меня, решив повторить успех. Увы, бита в моей руке оказалась сильнее. Среди моря зомби время от времени появлялись новые индивиды. Текущее время. Два часа. Двадцать восемь минут. 26 секунд. Мутировавший зомби. Четвертый уровень. Шустрый зомби. Шестой уровень. Стойкий зомби. Пятый уровень. Новые клиенты все прибывали и прибывали. Среди моря обычных своих собратьев их становилось все больше. Где-то один к десяти появлялись подобные развивающиеся уникумы. И я был только рад, ведь бита в левой руке и меч в правой собирали неплохой такой урожай. Получено 4 ОС. Получено 6 ОС. Получено 5 ОС. Одно удовольствие от таких встреч. ОС текли рекой. «Но неужели это все? Если так, то я останусь разочарован». «Текущее время. Три часа. Двенадцать минут. Двадцать семь секунд». Вечеринка продолжалась, но вдруг показалось смазанное движение сбоку. Я не успел уйти в сторону, как по мне пришелся удар. Левую руку сбитая оторвало, а асфальт передо мной превратился в труху. Если бы я не успел едва сместиться, то вместо руки потерял бы голову. Передо мной извивались две странные длинные штуки, напоминающие червей с острыми зубами, толщиной с мою руку. Проследил за другим концом, заметил, что с крыши выглядывали два красных глаза. Мутировавший зомби, растягивающийся вид, девятый уровень, L-тип, E-I-F. Внезапно черви зашевелились и стали втягиваться обратно, становясь на место рук, или скорее зубастых шлангов, что крепились к зомби. Это была очень необычная картина, но даже не это было в ней главное. Один из этих зубастых шлангов потащил за собой мою руку. Конечно, я мог бы проигнорировать подобное безобразие, но шланги уже отдалились на приличное расстояние, поэтому все, что мне оставалось, — швырнуть меч. Меч был легкий и с отличным балансом, а потому четко полетел по заданной траектории и отсек один из шлангов твари. Рука червь на землю и заизвивалась, изливая в воздух какую-то черную жижу. Но этого было мало. Тварь явно была разъярена моей выходкой и уже собиралась на второй заход, который, впрочем, я не дал ей сделать. В руке у меня появилось системное красное копье, и я немедля зашвырнул его в рожу твари. Рука пыталась внезапно проглотить мое копье, но, увы, пришлось ей подавиться, ведь это было непростое копье. Я заранее напитал его энергией, желая потестить новую обилку манипуляции энергиями. И, как оказалось, я мог так же, как Митяй, усиливать предметы, отчего копье прошило насквозь шланг руку и вылетело твари в бошку, отчего то просто разлетелось как переспелый арбуз. Копье же врезалось в стену дома напротив. Я подошел к оторванной руке, поднял, глянул, скривился. Руку успели пожевать, но делать было нечего. Приставил обратно, молясь системе, чтобы она все-таки восстановила ее. Я почувствовал, как сработал навык. Мертвая регенерация активировалась, и под кожей будто зашевелились тысячи маленьких червей. Не очень эстетичное ощущение. Но каким бы оно ни было, оно сработало. Рука действительно приросла на место. Более того, молитвы тоже обернулись успехом. И покусанная часть восстановилась. Лепота. Правда, тут же следом за этим жесткая пустота родилась в животе. Голод захватывал разум. Глянул на манну. «Энергия! Четыре из тридцати двух!» Скривился, чувствуя, как регенерация все больше опустошает мой внутренний резерв. Это была проблема. Взгляд упал на руку червя у ног. Снова скривился, но делать было нечего. Рано или поздно придется это сделать. Поднял ее и вгрызся. Мертвая сублимация. Активация. О вкусе даже заикаться не буду, дабы сохранить здравый рассудок на будущее. Это было довольно опасно. Наконец начали подтягиваться действительно серьезные твари. Ну что, тогда и мне стоит стать посерьезнее. Давно уже пора протестировать некоторые связки и навыки. Знакомый азарт все больше начинал разгораться во мне. Текущее время. 4 часа, 5 минут, 31 секунда. Раздался небольшой взрыв, и меня окатило осколками асфальта. Еще два таких же мини-взрыва прозвучали рядом, но я не обратил на них внимания, так как успешно ушел с траектории атаки. Вопило трехметровое тело передо мной, занося стволовую руку с огромной дубиной в очередном ударе. Силовой зомби. Одиннадцатый уровень. Б-тип. Э-и-эф. Силовой буст. Активация. Манипуляция энергиями. Активация бам Очередной удар я принял на киллер-биту в руках. Вот только... Да насколько что тяжелый, зараза! Слитным движением сместил направление удара в сторону, и очередной взрыв асфальта окатил меня волной. Полностью принять удар не вышло, но обошлось без серьезных повреждений. Снова здоровяк заносил дубину для удара. А вот мне надо было сменить тактику. «Удар! Удар! Снова удар!» Здоровяк-зомби бомбил меня ударами сверху, но я либо уклонялся, либо отклонял их битой в сторону. Наконец дождался момента, пока эта неуклюжая туша снова промазала, раскидывая асфальтное облако, и забрался по его же ведущей руке на плечо. Ублюдок был почти в два раза выше меня. Влил энергию в биту и как следует зарядил по черепушке. Сволочь поймала биту зубами и давай скрежетать ими по металлу. «Швучая падла, как и всегда!» Пробормотал я, доставая меч из мешочка. «Сожри это!» Клинок вошел точно в глазницу. Та тут же взвилась и попыталась меня скинуть. Вторая лапа твари направилась ко мне. Это она зря. Тут же осталась без половины пальцев. Меч мясника неплохо рассек плоть этой заразы. Но не успел я нарадоваться, как сверху посыпался подозрительный звук и какие-то хлопки. Научный опытом я на автомате сиганул вниз. Вовремя. Внезапно огромной и сильной твари оторвало голову. Тело грохнулось на землю, а я смотрел злым взглядом на виновника этого действа. Какая-то крылатая тварь открутила башню здоровяку и сейчас с моей добычей в когтях стремительно взмывала вверх. Крылоподобные зомби. Десятый уровень. F-тип. i -F. В руках появился системный кинжал. Мгновение. Он уже летит следом и... Втыкается твари точно в глаз. Томмигом вошла в штопор и грохнулась на крышу небольшой двухэтажной постройки. Но больше ничего я сделать не успел, так как в спину что-то воткнулось, а из груди вылезли торчащие когти. Перевел взгляд назад. Зубастая пасть очередной твари расплылась в улыбке. «Скоростной зомби. Одиннадцатый уровень. А-тип. Э-и-ф». А Взмах меча. Тварь каким-то образом успевает уйти с траектории, сохранив голову, но... Руки она лишилась С огрызком вместо лапы она начала носиться вокруг меня, явно рассчитывая взять реванш, пока я спокойно вытаскивал из грудины оставшуюся часть лапы и тут же пустил ее в дело, чувствуя, как грудная клетка начинает затягиваться. Твари явно не понравилось, что ее частичкой решили пообедать, когда она собиралась сделать то же самое сама. Поэтому я не был удивлен, что она кинулась в атаку, но, как и говорил, зря она это». Черепушка твари разлетается на кусочки, стоило ей сойти с траектории летящие на нее киллер-биты. Предсказать ее движение было довольно просто, ведь, потеряв лапу, она уже не могла так же эффективно перемещаться. Хватило одного удара. Я доживал руку через чур шустрого зомби, как снова почувствовал удар. Но на этот раз на ноге. Оказалось, что не я один утолял аппетит. В стороне, на крыше, где должна была покоиться туша чересчур крылатого зомби, появилось тело с руками червями вместо конечностей, и вовсю придавалась трапезе. Причем обедая не только моей законной добычей, но и мной самим. Эта сволочь протянула одного своего червя до меня и уже успела сживать половину конечности, вообще без тормозов. Поэтому я, недолго думая, решил разделить с этой тварюшкой совместную трапезу. Схватил ее за руку червя и как следует дернул. Ух, как хорошо полетела. Надеюсь, ей понравилось киллербита на обед. Она должна была оценить этот незабываемый вкус металла. Текущее время 4 часа 41 минута 7 секунд. Рассвет. Я стоял посреди площадки у входа гипермаркета. Капли крови стекали вниз по мне. И не только по мне. Подобными узорами была заполонена вся площадь. Толпы зомби устилали асфальт самых разных видов, расцветок уровней. Но на ногах остался лишь я. Битый меч по-прежнему были в руках. Руках, которые мне пришлось неизвестно сколько раз регенерировать на протяжении ночи. И не только руках. Все конечности моего тела прошли через это. Я убивал и ел, ел и убивал. И так продолжалось на протяжении всей ночи. И вот итог. Амулет последнего шанса. 300 из 300 ОС. Уровень 11. 111 из 610 ОС Неплохо, произнес я с дожевывающей оскаленной пастью. Кажется, мне все больше нравится этот мир. Я вернулся обратно в гипермаркет и брел по пустынному холлу, некогда заваленному трупами зомби и бандюков. Однако после моей эволюции ничего из этого не осталось. Сейчас же море трупов лежало позади меня, на площади у входа. И сделал это я за ночь, в одиночку. Я направился в душ в одно из помещений для стафа чтобы смыть с себя кучу отбросов. И размышлял о произошедшем. Ну что сказать. Мои способности и правда возросли. Это совершенно нельзя сравнивать с тем, что было раньше. Факты налицо. Особенно это касается эволюционировавших зомби. Сколько у меня было с ними проблем. С ума сойти. Сейчас же, пусть и с некоторыми сложностями, но в соло смог утащить пятерых. Вполне неплохо. Итак. «Зачем же я вообще устроил эту рисковую вылазку? Да еще и в одиночку?» «Все просто. Помимо накопления заряда на артефакт, мне необходимо было протестировать предел своих возможностей. это можно узнать только на практике, работая на износ. Ведь в конце концов решает лишь то, как ты можешь пользоваться этими самыми возможностями. Вот мне и надо было понять, какие ситуации я потяну. Ну что же, однозначно можно сказать, что я силён «Действительно силен. Способности особого типа очень хорошо сбалансированы. А в сочетании с артефактами от системы так вообще близки к читу. Но лишь при соблюдении ряда условий. А так, в процессе боя у меня было несколько довольно опасных ситуаций. И если не сделать из них выводы, то обязательно поплачусь за это. Потому надо придумать, как заделать мои бреши, так сказать. Так какие в итоге у меня нарисовались проблемы?» Во-первых, у меня очень хреново с восприятием и сенсорными чувствами. Я почти не мог чувствовать атаки, направленные на меня. Тупо нет ощущения опасности или угрозы. Не знаю, с чем это связано, но чувства, которые у меня были, когда я был живым, и наработанные рефлексы исчезли. Остались лишь воспоминания. Правда, взамен я получил способности полностью игнорировать боль и возможность выходить за пределы сил. Но даже так отсутствие подобных реакций на угрозы – это огромная проблема. Когда зомби меня атаковали, я только случайно замечал направление атаки. Один раз лишился руки, второй раз едва не лишился головы, а третий-четвертый раз разворотили грудь и сожрали ногу. Это вообще не смешно. Я тупо не чувствовал угрозы, соответственно, не мог уклониться. Да, я зомби, и подобные атаки мне сейчас не страшны. Могу их залечить регенерацией. Но что, если бы атаки пришлись в голову? Все? Конец? Не смешно. Это абсолютно недопустимо. Мне надо придумать, как находить потенциальную угрозу, или я гарантированно сольюсь. Во-вторых, хоть я и могу сейчас противостоять большому числу зомби, но вот с эволюционировавшими совсем другое дело. Хоть в сумме я и завалил целых пять штук, но лишь потому, что они были тупые, как пробки, и действовали абсолютно хаотично. Более того, они нападали друг на друга и жрали прямо в процессе замеса. Но вот если бы они сконцентрировали свои атаки на мне, Тогда проблемы были бы у меня. Сейчас мы собираемся идти на противника, который умеет координировать действия своих юнитов. А значит, в одиночку у меня будут проблемы. Ну и в-третьих, хоть я и довольно силен, но мои характеристики посредственные. Да, они сбалансированы, и я могу использовать преимущество баланса, применяя разнообразные тактики. Но если судить по отдельным аспектам, я проигрываю в способностях почти всем эволюционировавшим зомби. «Спрашивается, как такое может быть? Я ж всех ушатал». «Да очень просто. Это стало возможно лишь благодаря моему опыту и артефактам. В обычной ситуации меня бы схарчили и не подавились. Например, скоростной зомби А-типа. Он во много раз превосходит меня в скорости. Я смог завалить его, лишь когда подрезал ему лапки. Силовой зомби Б-типа вообще непробиваем и пересиливает меня, даже когда я использую все свои буст-способности». Завалить его можно только если бить по уязвимым точкам. Крылоподобный зомби F-типа очень уязвим, но умеет летать. И еще его атаки нельзя недооценивать. Не зря он открутил башню силовому B-типу. С одного захода. но ну и мутировавший зомби L-типа вообще особенный случай. Его внезапные атаки с дистанции – та еще проблема. Дважды он отжирал от меня конечности. И дважды я смог завалить его лишь потому, что у него не хватило мозгов куда-нибудь спрятаться. И начинал жрать прямо на месте. В итоге что получается? А то, что если так продолжится, меня ждет гарантированный слив. Зомби развиваются очень быстро, и их реально много. Если не найти способы эффективно противостоять и тормозить в развитии, то шансов не будет вообще. Поэтому действия на ближайшее время решены. Нужно качаться. Как можно больше качаться. И пока слабости ничем не перекрыты, нужно нечто, что может скомпенсировать их. И кое-что из этого я уже нашел. Амулет последнего шанса. 300 из 300 ОС. Закончив водные процедуры, я вернулся в холл и зарубился в старую добрую кафешку, рассматривая интересный артефакт. Я так и зарядил его до конца. Очень надеюсь, что от него будет какая-то польза. Далее, чего же я за ночь интересного набил? И что мог бы использовать? Во-первых, я повысил уровень до 11-го. И учитывая, насколько возрастает каждый раз требование по ОС, Это вполне неплохой результат. На девятом надо было набить 233 ОС, а на десятом 377 ОС. Плюс я еще заполнял амулет. Итого за ночь я набил около 1000 ОС. Повезло, что попадались не только обычные зомби, но и развивающиеся, второй, третий, четвёртый и пятый уровни. За них давали опыта больше, нежели за обычных, поэтому такой результат. В итоге мои статы сейчас: характеристики, уровень 11, 111 из 610 ОС. Сила, 14, в скобочках 16. Ловкость, 9, в скобочках 13. Энергия, 10, 36 из 40. Свободные очки, 4. не раз уж я повысил уровень, то самое время прокачать статы. Что же мне повысить? Хотя, очевидно, что. Ловкость, 9, переходящая в 13. В скобочках 17. Итак, я решил повысить ловкость. Прикинув за и против, пришел к выводу, что именно она может наиболее повысить мои шансы на выживание. Почему так? Да потому что силы у меня более-менее хватает. Особенно если учитывать усиление. Да и с энергией проблем нет, ведь я могу восстанавливать ее прямо в бою. А вот ловкость — проблема. То, что я недостаточно мобилен даже с артефактами, — это факт. К тому же я могу заполучить новую обилку, качнув ее до 13 пунктов. Внимание! Ваша характеристика «ловкость» достигла второго порогового значения. Вы можете выбрать один из предложенных навыков. Псевдоживая реакция. Е. Будучи мертвым, ваши бессознательные рефлексы фактически атрофировались, поэтому вы не можете эффективно реагировать на угрозы. И этот факт ничего не сможет изменить, ведь вы мертвы. Тем не менее, вам ничего не мешает вывести их на осознанный уровень. Это долгая и кропотливая работа, и лишь тот, кто обладает истинным упорством, сможет ее проделать. Но только так вы сможете вернуть часть способностей живых. Способности пробуждаются посредством развития навыка. Усиленные мертвые связки. Е. Выйдя за пределы способностей живых, ваше тело стало невероятно хрупким и может быстро приходить в негодность. Особенно это относится к связкам и сухожилиям. С помощью данного навыка вам не придется беспокоиться об этой проблеме, и вы сможете продолжительное время действовать без опасения, что ваши мышцы вдруг откажут. Реактивный разгон. Е. Напитывая свои конечности достаточным количеством энергии, возможно вывести тело на новый уровень возможностей. Ваша скорость возрастет в разы, и на короткий период времени вы будете неуловимы. Однако существует высокая вероятность повреждения тела, если вы не обладаете никакими предохранительными навыками. Глаза так и разбегаются. Что же мне взять? Глава 21 Такс, прямо глаза разбегаются. Мне на выбор дали аж три навыка, и все реально хороши. Но как бы хороши ни были, я сразу понял, какой возьму. Пока он существует, других вариантов для меня нет. Вы приобрели навык «Псевдоживая реакция» «Е». Именно так. Я могу взять только его. Потому что именно он частично может решить мою главную проблему. Но и помимо этого, меня волновало кое-что еще. А именно, приписка в самом конце. Способности пробуждаются в процессе развития навыка. Что это значит? Разве навык может развиваться? Я глянул на только приобретенный навык и ничего не заметил. Навык как навык. Может, нужны какие-то особые условия для развития? Или еще что? После пробежался по другим навыкам и увидел кое-что новое. Оценка. G. Первый уровень. Прогресс развития. 80%. У некоторых из них стояла приписка. Прогресс развития и проценты к ним. Такс, интересное кино. Кажется, мы упустили не слабую долю сеттинга по основам работы с системой. Хотя, готов поклясться, раньше я нигде не видел ничего похожего. ну вот сейчас вдруг появилось. Откуда спрашивается? Что изменилось с тех пор? Ага, ну конечно, я эволюционировал. Такс, ну ладно, давай смотреть дальше. Что можно выделить из всего этого? Я вижу уровень по-прежнему далеко не всех навыков, а лишь участие. И вообще не вижу уровней у навыков Е-ранга. E Почему? Хм, эволюционный индекс F, пожалуй, это единственное объяснение. Я точно так же не могу нормально пользоваться шмотками более высокого ранга. Получается, индекс — это не только индикатор развития. Благодаря нему возможно развивать навыки? А вот это действительно интересно. Такс, и как это сделать? Я заметил, что уровень так и просится, чтобы по нему кликнули. Возьмем, к примеру, оценку. Оценка. G. Первый уровень. Прогресс развития. 80. Изменить отображение прогресса. Да. Нет. Ну, да. Оценка. G. Первый уровень. Прогресс развития. 4 из 5 ОС. Использовать опыт для развития навыка. Вылезла очень интересная надпись. Опыт, говоришь? Хм, очень интересно. Ну, да. Внимание! Вы использовали очки системы для развития навыка. Оценка G – второй уровень. Прогресс развития – 0 из 8 ОС. Уровень навыка оценка G – повышен. Очень и очень интересно. Так значит, тут можно таким образом качать навыки? Откуда берется ОС? Хотя, мне известно откуда. Уровень 11. 110 из 610 ОС. Как и ожидалось, из моей собственной экспы опыт можно перекинуть в навыки. Очень, очень интересно. Кстати, если подумать, амулет я ведь заполнял схожим образом. Разница лишь в том, что после убийства ОС шли не в мой уровень, а в сам амулет. Но, по сути, система одна и та же. Итак, что дает пресловутое повышение уровня? Надо бы попробовать что-нибудь оценить. Оценка. Бейсбольная бита зомби-киллер. ф Вес. 8 килограммов. Поглощение опыта. 25%. Увеличенная прочность. Урон по зомби и другим псевдоживым существам увеличен на 10%. Характеристика прочность. 10 из 12. Такс, все интереснее. Появилась приписка, которой не было. А именно прочность. А вот это реально здорово. Повышение уровня действительно увеличивает доступность информации. А ну-ка, что если повысить еще? Оценка G – третий уровень. Прогресс развития – 0 из 13 ОС. Уровень навыка оценка G повышен. Оценка – бейсбольная бита зомби-киллер F. Вес – 8 килограммов. Поглощение опыта – 25%. Увеличенная прочность. Урон по зомби и другим псевдоживым существам увеличен на 10%. Характеристики. Прочность – 10 из 12. Базовый урон – 10. И снова появилась новая строчка информации. Такс, тогда не будем тормозить. Интересно, насколько я смогу прокачать навык. Оценка. G – пятый уровень, максимальный. Прогресс развития – 34 из 34 ОС. 100%. Уровень навыка оценка G повышен. Достигнут максимальный уровень навыка на текущем ранге развития навыка. повысить ранг навыка, чтобы продолжить развитие. О как! Так для оценки максимум пятый уровень. Чтобы получить эту информацию, стоило того, чтобы влить в него столько опыта. У меня теперь осталось... Уровень 11. 34 из 610 ОС. Но зато и информация новая появилась.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 Инкрустация? Нет. Чтобы инкрустировать предмет, найдите подходящие материалы и отдайте их мастеру-кузнецу. Мастера-кузнеца всегда можно найти в деревне новичков. Ого, сколько новой информации. Кажись, я только что нашел золотую жилу. Оказывается, тут столько возможностей для апгрейда предметов есть. Да еще и некий мастер-кузнец в деревне новичков. Но это уже вылитая ММО-РПГ. Интересно. Система это специально сделала такую адаптацию под наш мир. Или она всегда такой была? Впрочем, сейчас это не неважно. Сколько еще информации я могу получить? Оценка: Деревня новичков. Внимание, чтобы получить дополнительную информацию, повысьте ранг вашего навыка. Облом. Хотел оценить термины и записания, но не прокатило. Хотя не совсем так. Если повысить ранг это по идее возможно. Вопрос лишь в том, как это сделать и мне бы очень хотелось это узнать. Так, ладно, в целом понятно. Получается, что навыки можно прокачивать, и они раскроют больше возможностей. Это реально круто. Такс, а что еще я могу сделать? Может, и другие навыки прокачать? Хаблом. Посмотрев все оставшиеся навыки, понял, что могу качать лишь F-ранк. Но вот опыта -то не хватает. Вот это попадос. Теперь нужно гриндить не просто для прокачки уровня. А еще и для прокачки навыков. И зарядки артефактов. И еще куча для чего. Просто охренеть. Сколько же экспы на все это понадобится. Да тут придется целиком и полностью в объятия зомби погружаться, чтобы хоть как-то развиться. Хотя не совсем. Походу, навыки можно прокачивать и обычным способом, типа использования. Не зря там процент накапал. Но делать это очевидно долго. За экспу куда быстрее. Ладно, посмотрим. Может, другие способы есть. Что дальше с навыками получается разобрались точнее не совсем, но это потом пора бы приступить к самой вкусной части к луту я не слабо так повыбивал добра с зомбаков не зря ночь грингило по примерным прикидкам у меня должно получиться не меньше того, что мы вдвоем сметяем сделали в прошлый раз. ну-ка давай глянем что там получилось по цифрам. если исключить то, что у меня было изначально, то выходит серые коробки. 278 штук. Серые шкатулки 4 штуки. G 1 штука. F красные коробки 137 штук. Красные шкатулки 25 штук. G 2 штуки. F зелёная коробка 2 штуки. Зелёная шкатулка 13 штук. G 1 штука. F бирюзовая коробка 2 штуки. Бирюзовая шкатулка 1 штука. «Джи. Одна штука. Эф. Фиолетовая шкатулка. Пять штук. Джи. Одна штука. Эф. Желтая коробка. Одна штука. Желтая шкатулка. Две штуки. Джи. Одна штука. Эф». «Вот все добро, которое мне удалось выбить за ночь. Неплохой улов, что тут сказать. По серым коробкам я набил даже больше, чем мы с Митяем за прошлую ночь». Хотя, по идее, я должен был набить еще больше, ведь заработал аж тысячу ОС. Почему так вышло? Тут дело в самих мобах. С эволюционировавших идет много опыта, а серые коробки почти не падают. Потому такой результат. Впрочем, я не огорчен, ведь с них неплохо падают шкатулки F. И у меня как раз такая выпала. Да и серая. Такой еще не видел. Открыл ее. Получено обработанное ухо звуколюба. F. Ухо звуколюба способно улавливать малейшие вибрации в окружении и даже под землей. Это единственный способ выжить для этих милых маленьких зверей, а потому их слуховые органы чувств развелись до невероятной степени. Если разумный съест его ухо, прошедшее особую обработку, это позволит обрести ему на некоторое время частичные способности звуколюба. Такс, а вот это интересная вещь. Теперь это не фрукт оказался, а ухо, значит. Видимо, в мирах системы красная книга не в почёте. Ну да ладно. Я быстро съел ухо неизвестного существа. Может, раньше немного и сомневался бы. Но уж теперь, после всего произошедшего, я же не мелкая девственница, чтобы ломаться каждый новый раз, в конце концов. Вы съели обработанное ухо звуколюба. Ваши слуховые способности увеличены. Насчёт вкуса ничего сказать не могу. По сравнению с зомби, что угодно будет словно деликатес. «Эта штука реально работает?» Попробовал сконцентрироваться. Сначала ничего не было слышно. Потом пришел какой-то фоновый шум. Звуки постепенно улавливались все лучше, но их было много, и они были разнообразны, словно треск в телевизоре. Я еще больше сконцентрировался, и тогда сквозь треск стали различаться какие-то слова. Нечто похожее на человеческую речь. «Шеф, кажется, снаружи гол закончился. Может, выйдем, посмотрим?» «Ни в коем случае! Или у тебя слишком много жизней? Когда босс действует, шутить не стоит!» «Босс? Шеф, вы же несерьезны насчет того толстого чмо...» М -м -м! «Заткнись нахер, урод! думаешь что говоришь!» ну Но, «Но, шеф, почему вы так опасаетесь этого пухлого шкета? Это же всего лишь какой-то школьник!» «Не какой-то, а школьник с суперспособностями! Он остановил чертовы пули!» Я, конечно, слышал краем уха о таких опасных ребятах, но чтобы реально их встретить... Слышали? каком шеф? Ещё раньше до всего этого беспредела. Слушак до меня доходил, что будто некие школьники в восточных странах, которые с виду ничего из себя не представляют, оказываются на деле супербойцами Думал, брехня полная. Но сейчас... Как же они назывались? Как назывались, шеф? Вспомнил. Назывались они Аяши. Никогда бы не подумал, что встречусь с одним из них. Аяш — обычный японский школьник, суперраспространённый архетип персонажа, который обладает какими-то суперспособностями в различных аниме. Расслышав этот разговор, я чуть не сдох от смеха прямо на месте. В итоге концентрация спала, и продолжение не расслышал, но, блин, это они про Митяя? Ха, какое неизгладимое впечатление произвел на них мой тиммейт. Впрочем, это он может. Но, блин, Аяш? Серьезно? Ох, держите меня семеро. Тогда уж Орш уже. Ха. Впрочем, они не так уж и не правы. По способностям мы и правда сможем скоро сравниться даже с мифическими существами, типа Аяш. Такс, ну ладно, идем дальше. Ухо полезная штука, но надо научиться правильно пользоваться этим бафом. А еще посмотреть, сколько он будет действовать. Далее у нас шли красные шкатулки. Коробки даже не стал открывать. Тупо не до того. Более того, из шкатулок я решил открыть только F-ранговые. А то куча хлама мне не нужна. Получено двухстороннее копье ярости. F. Вес 3 килограмма. Поглощение опыта 25%. Улучшенная заточка лезвия. Накладывает специальный эффект ярости на пользователя. Характеристики. Прочность. 10 из 10. Атака. 13. В скобочках 15. Колющий и режущий урон. Материал. Красное дерево берсерка и системная сталь. Заточка. 0. Инкрустация. Нет. Оценка. Специальный эффект ярости. Недостаточный уровень навыка. Повысьте ранг навыка. Черт возьми. Я только и мог что снова выругаться. Опять долбаная оценка не сработала. Нужно с этим что-то делать. А то даже когда попадаются такие годные вещи, ничего не могу понять. Но что я могу? Хм, если так подумать, все связанное с навыками где мне попадалось? Точно, в желтых коробках и шкатулках. Ну-ка, попробуем. Открыл все, что было. Желтая шкатулка. джи Получен абонемент навыка. джи Случайный навык. Не то. Более того, случайный навык – мусор. Рандомные навыки мне точно не нужны. Желтая шкатулка. «Джи». Получен навык «Владение дробящим оружием». «Основы». «Джи». Уже лучше, но все равно не то. Хотя это, пожалуй, выучу. «Владение дробящим оружием». «Основы». «Джи». Любая дубина в ваших руках станет смертельным оружием, либо оружием пыток. Вы начали постигать мастерство крушения косточек ближнего своего. Знания основ помогут в вашем благородном деле. Мастерство обращения с дубинами увеличено. За счет более эффективного применения данного оружия ваш средний ДПС увеличивается. Плюс 10%. Средний ДПС? То есть Damage Per Second? Ничего себе тут адаптация! Система все больше поднимается в моих глазах. ХЗ, как это будет выглядеть на практике? Но то, что сила удара не может сама по себе увеличиваться лишь за счет возросшего мастерства, это точно. Но с другой стороны, оружие может быть более эффективно применено, а значит, больший урон все равно можно нанести. Поэтому если смотреть с точки зрения не силы одного удара, а качества ударов в какой-то период времени, то показатель эффективности урона действительно можно вывести. И здесь этот ДПС – текущий урон в секунду. Черт, это даже забавно. Ну ладно. Обдумывать это будем потом. А сейчас идем дальше. Желтая шкатулка. G. Получен навык владение древковым оружием. Основы. G. Хм, может быть полезно. Пока оставим. Возможно, к копью в качестве пары сойдет. Но сначала надо узнать, что вообще оно делает. Желтая шкатулка. F. Получена книга эволюции навыка. F. Оценка. Книга эволюции навыка. F. Может развить один из навыков G-ранга до навыка F-ранга. Навык должен быть полностью освоен на текущем ранге. Да, вот оно. Я так и знал, что подобные штуки должны быть в луте системы. Но черт возьми, эту штуку очень непросто достать, если подумать. Желтая шкатулка F падала лишь дважды, и обе с эволюционировавшего зомби. Хотя обычные желтые шкатулки тоже падают с простых зомби, но там дикий шанс. Более того, за один к зомби мы выбили всего 3 или 4 штуки. Желаете изучить книгу эволюции навыка F? Да? Нет? Я подтвердил. Выберите желаемый навык для эволюции из списка. Увы, в списке был лишь один навык. Навык оценка G выбран. Навык эволюционирует Оценка G переходит в продвинутую оценку F. Продвинутая оценка. Первый уровень – F. Продвинутая версия навыка способна дать дополнительную информацию об объектах системы. Помимо свойств объектов системы, вы теперь можете получить информацию о некоторых терминах и правилах системы. Ну неужели? Я таки получил его. Хочется уже применить на практике, но прежде надо еще кое-что сделать. Сиротливая желтая коробочка была у меня в руках. Единственная оставшаяся из желтой серии. Я открыл ее за компанию сапсиовая книга данная книга способна увеличить одну из ваших характеристик энергия плюс 1 изучить да нет Во! ничего себе что за глупый вопрос конечно да сапсивая книга изучена энергия плюс 1 характеристики сила 13 в скобочках 15 ловкость 13 В скобочках 17. Энергия. 11. Отлично. Кто бы знал, что желтые коробки такие полезные. Интересно, поэтому они настолько редко падают? Или особые условия нужны? За все время только одна штука упала. Впрочем, ладно. Вернемся к главному. Продвинутая оценка. Специальный эффект ярости. При использовании на пользователя накладывается специальный эффект ярости, благодаря которому сила и скорость атак может возрастать пропорционально агрессии, что сейчас испытывает пользователь. С увеличением ярости копье приобретает более яркий окрас. Эффекты также увеличиваются, но возрастает вероятность того, что пользователь впадет в состояние берсерка. Не рекомендуется слабовольным пользователям. Понятно. Я примерно так и предполагал. Ну а сейчас четко видно, что из себя представляет подобный эффект. Однако, несмотря на риски, оружие действительно неплохое. Надо будет потестить. Ну и раз оценка прокачана, надо бы узнать кое-что еще. Продвинутая оценка. Деревня новичков. В каждом крупном городе находится деревня новичков. В ней можно прокачать классовые навыки, выбрать продвинутую специализацию, а также еще огромное количество возможностей для новых игроков. Деревня новичков изначально скрыта, но стоит ее впервые найти, как все игроки получают возможность ее посещать. Первооткрыватели получают специальные бонусы. Спешите, не упустите свой шанс. О да, не зря, не зря я убил столько нервов на качество навыка. Сколько же вкусной инфы. Вот это оценка всем оценка. Кажется, я все больше начинаю понимать чувство некоего паучка. Ну да ладно. Вот значит, что из себя представляет деревня новичков. Туда определённо стоит наведаться. Так, что у меня осталось по луту, с которым не стоит тормозить? Зелёная коробка, две штуки. Этого мне ещё не попадалось. В прошлый раз их вообще не было. Наверняка это суперредкие вещицы. Ну-ка. Устойчивые трусы. Стойкие трусы, что повышают стойкость организма в неблагоприятной среде для выбранной части тела. Плюс один стойкость. Такс, трусы, значит? Нижнее белье, однако. Ладно, самому мне, увы, пока нет смысла защищать данную часть тела. Отдам Митяю, ему больше требуется. А еще... Кожаный кляп псевдосвинки. Качественный кожаный кляп, который превращает все звуки, исходящие от экипированной им псевдосвинки, в милые звуки хрю, -хрю. Плюс один харизма. Тишина. Я не знаю, что на это сказать. Разве что это действительно особо редкий лут. Тоже, что ли, Митяю отдать? Что там дальше? Зеленая шкатулка? Одна штука, F. Крепкий шлем. F. Хороший обработанный шлем, который защищает вас от ударов недругов. Увеличенная прочность. Стойкость. Плюс 4. Харизма. Плюс 1. Характеристики. Прочность. 12 из 12. Защита. 10. Материал. Системная сталь. Хороший шлемец. Так-то мне и самому можно его нацепить. Как раз на голову что-нибудь не хватало. Но я решил крыть некоторые параметры, которые сейчас бесполезны. Дальше идет бирюзовая шкатулка. F. Брошь ментальной защиты. 0 из 300 ОС. F. Способна активно противостоять любым ментальным атакам, пока не закончится заряд. Активируется автоматически при целенаправленной атаке на пользователя. «Вау! Это совсем-совсем неплохо! Пока монстры с ментальными атаками не попадались, но раз выпала эта штука, то они по-любому есть. Представлю, какой это гемор может быть. Обычно такие ублюдки самые опасные. Ладно, если там только ошеломление или стан накинут, но так-то ментальными атаками мозги можно промыть. Вот это действительно опасная штука. Очень полезный Артик попался. Правда, снова придется заряжать. Ладно, осталось последнее». Фиолетовая шкатулка, F. Зелье ясновидения. Эффект дает возможность на определенный промежуток времени смотреть сквозь физические объекты на километры вперед и, главное, преследовать цель поиска. Продвинутая оценка. Цель поиска. Выберите мысленно цель поиска и четко представьте ее. Если цель находится в допустимом радиусе от пользователя, то эффект ясновидения тут же активируется, давая пользователю возможность найти заданную цель. Хм, тоже классная штука. Так кого угодно можно найти, если я его видел вживую. Хм, а я родителей Ника вообще видел? Лишь смутные образы какие-то. Ладно, не суть. Этому я все равно найду применение. Ну и последнее, что осталось. Шкатулка-вопрос. Оцените, пожалуйста, насколько вы довольны предметами, что предоставляет вам система. Очень занимательная шкатулка. Такая мне уже ранее попадалась. Чего же от нее ждать? Тогда был вопрос, и вот он снова. На этот раз варианты ответа такие. Вариант первый. Я всем доволен. Система дает мне все необходимое. Чего еще желать? Вариант второй. Я совершенно недоволен. Система жадничает. Предметов мало. С этим совершенно невозможно выжить. Вариант третий. Больше предметов. Просто надо убивать больше зомби. Так что подгони ко мне пуху покруче, чтобы я мог свернуть им их гнилые шейки. Вариант четвертый. Какой-то баланс добычи предметов все же нужен. Эффективные предметы сложно доставать, а ненужный мусор сыпется рекой. Хотелось бы больше возможностей для добычи предметов. Итак, снова система меня удивила. Очень интересные вопросы она задает. На этот раз он касается лута. Итак, что же выбрать? Первый вариант. Кому он вообще может подойти? Разве что каким-нибудь с жиру бесящимся оптимистом, сидящим в бункере и фармящим окрестности, ничего не опасаясь. Второй вариант, будь я обычным среднестатистическим выживальцем, выбрал бы, несомненно, его. Им ведь и серую коробку с едой наверняка сложно достать. Или, скорее, они думают, что сложно, совершенно не видя окружающих их возможностей. Третий вариант явно для тех, кто побольше хочет захапать. Какой-нибудь главарь банды или политик однозначно выбрал бы его. Четвертый вариант. Меня приятно удивило слово «баланс» в вопросе. Любая гейм-система однозначно должна быть сбалансированной, иначе ничего не будет работать. Причем не только в виртуале, но и в реале. И если баланс полетит по одному месту, последствия будут совершенно непредсказуемыми. В итоге я выбрал, конечно, вариант 4. Я был солидарен с системой в этих вопросах, ведь если снова все полетит по одному месту, то тогда вообще ничего непонятно будет. А так, система вносит хоть какой-то порядок в творящийся вокруг хаос. Спасибо. Ваше мнение очень важно для системы. Получена подсказка. Подсказка. Чем больше монстров вы убиваете, тем проще система подстраивается под ваши потребности и предоставляет более эффективную экипировку и предметы первой необходимости. Большинство предметов, что вы получаете, система старается предоставить, основываясь на вашем стиле действий до этого момента. Поэтому, чтобы получить желаемые предметы и лучшее развитие, убивайте больше монстров. Ух ты! А вот это реально важная информация. Система, оказывается, плюшки не совсем рандомно дает, основываясь на том, как мы действовали до этого момента. Она что, как нейросетка, которая собирает большой объем данных, а потом использует его как базу для дальнейших действий? Очень интересно. Более того, она стремится повысить свою эффективность. Вот зачем эти вопросы. Это единственное, что приходит на ум. Но возникает иной вопрос. А зачем системе это? Зачем ей эффективнее помогать людям? Разве это не она захватчик нашего мира? Сплошные вопросы. Слишком много неизвестно. И, похоже, есть лишь один способ найти на них ответы. Предстояло очень многое обмозговать. Пару минут я так и пребывал в думах, пытаясь понять намерения системы. Но, ожидаемо, ни к чему не пришел. А потому... Хватит. Закончили. И так потратил кучу времени, разгребая лут, да разбираясь в навыках. Может, это и необходимая вещь, но как же я задолбался. Хватит, пора реальным делом заняться. Ника ждет. А потому в первую очередь надо проверить, что там у Митяя. Эта пухлая тушка взяла свою специализацию или нет? По идее, должен был. У него вся ночь была. Я подорвался со стула кафешки и направился в сторону внутренней секции торгов.